быт и нравы прогунов. Эотлинг узнал многое. Похожий на большую крысу, в своем сером одеянии он шнырял близ поселков, забирался в жилище, подсматривал, подслушивал. Один только раз он чуть не попался. Его схватил мальчишка. Ребята наблюдательнее взрослых. Но клоун так укусил его, что любопытный мальчуган взвыл от боли и выпустил опасную добычу. Вот что узнал Эотлинг. Племя прыгунов многочисленно. В нем насчитывается несколько тысяч одних только взрослых мужчин. При этом сообщении Урфин одобрительно качнул головой и подумал, из них получится сильная армия. Страна прыгунов расположена в круглой долине, Окруженный кольцом гор с крутыми склонами. Горы не пропускают в долину ветра, и днем там всегда тепло, зато ночи холодные. Жители не строят домов, для этого им не хватает умения. Они живут в соломенных шалашах и даже под навесами. Одеваются они легко. Мужчины носят длинные штаны и безрукавки, женщины — короткие платья. У болтунов, подданных феей Стеллы, мораны выменивают одежду, топоры, ножи, лопаты. Взамен они отдают драгоценные камни, добываемые в горах. Прыгуны невелики ростом, но коренасты. У них большие головы, длинные сильные руки с большими кулаками, а мускулы ног настолько развиты, что позволяют людям делать громадные прыжки. За это обитатели соседних стран и прозвали их прыгунами. Но сами марраны этого прозвища не любят. Правит ими князь Торм. «Наверное, это почтенный старец с длинной седой бородой», перебил Урфин рассказ клоуна. «Ты ошибаешься, повелитель», возразил Эутлинг. «Представь себе». Они совсем не носят ни бород, ни усов. Растительность на лице они считают большим неудобством и избавляются от нее весьма любопытным способом. В их стране есть источник, окруженный едкой коричневой грязью. Когда у юноши Маррана начинают расти усы и борода, он отправляется к этому источнику и обмазывает лицо грязью, а потом дает ей высохнуть на солнышке. Через несколько часов грязь отпадает кусками и навсегда уносит с собой волосы. Совершившего такую операцию сородичи встречают с песнями и плясками. Только тогда Маран получает права гражданства и может жениться. — Это поистине удивительно, — заметил Урфин. Эутлинг Продолжал свое долгое повествование. В долине Маранов очень часто грозы. Эутлинг пробыл там всего десять дней, и за это время случилось две грозы. Грозы в стране прогунов ужасны. Молнии сверкают беспрерывно. Раскаты грома, отражаясь от горных склонов, сливаются в протяжный оглушительный гул. Дождь льет потоками. Молнии часто ударяют в соломенные шалаши маранов и зажигают их. Обитатели выскакивают прочь и в ужасе смотрят на бушующее пламя, даже не пытаясь его погасить. Огонь для маранов грозное карающее божество. Они ему поклоняются, но не решаются пользоваться огнем в своем скромном быту. «Да это настоящий клад!» Думал Урфин. Вот где можно развернуться. В центре долины лежит огромное мелководное озеро, поросшее камышом. В камышах гнездится множество уток. Когда выводится молодняк, еще плохо умеющий летать, мораны устраивают облавы и бьют утят из прощи. Добычу они засаливают и хранят в природных погребах. Холодных пещерах, уходящих в глубин горы. Вокруг озера раскинулись плодородные поля. Там прыгуны сеют пшеницу. Хлеб они не пекут, потому что не умеют добывать огонь. Пшеничные зерна размалываются между жерновами, и из муки делается тюря на холодной воде. Они мои! Воскликнул Урфин. Когда я научу их жарить уток и печь хлеб, они пойдут за мной куда угодно. В их глазах я буду великим чудотворцем. Несмотря на такое скудное питание, мараны очень здоровые и крепкие люди. У них много свободного времени, и они отдают его спорту, прыжкам, бегу и особенно кулачному бою. Соревнования по боксу у марранов – излюбленное занятие. Страшные удары, которые они наносят друг другу, могут свалить с ног быка, а бойцам хоть бы что. Очень забавно у них отмечается победитель. Он имеет право подкрашивать свои синяки темной глиной и выставлять их на показ, как знаки отличия. Побежденный, наоборот, должен скрывать ушибы и как можно скорее их залечивать. Со стороны побежденного считается бесстыдством хвалиться увечьями, полученными в бою. Мараны, азартные болельщики и ставят заклады на боксеров или бегунов. Но денег они не знают и расплачиваются собственной свободой. Проигравший в течение месяца, двух и более трудится для счастливого болельщика. Строит ему новый шалаш, обрабатывает поле, мелит зерно, ловит и солит уток. Тех, кто попал на время в неволю, отмечают особым знаком, проводят на лбу едким соком молоча и вертикальную полосу, которая держится долго. Если срок рабства не истек, а полоса сошла, ее возобновляют. Иной бедняга, нерасчетливо держащий пари, не выходит из неволи целыми годами, и знак его рабства неизгладимо въедается ему в кожу. Даже угрюмый Урфин развеселился, слушая эти смешные подробности о быте прыгунов. Он все более и более убеждался, что ему легко будет подчинить своей власти этих простодушных людей. Заканчивая свой рассказ, Эотлинг предостерег хозяина. Мараны опасные люди, повелитель. Они вспыльчивы и скоры на расправу. Чуть только кому-нибудь покажется, что его обманули или обидели, он тотчас лезет в драку и уж тут не щадит ни себя, ни противника». «Хорошо, хорошо, мой верный слуга. Ты раздобыл очень ценные сведения. Я вижу, что из маранов Выйдут хорошие воины, но силы их не возьмешь. Тут нужна хитрая уловка, и я уже знаю, как мне действовать. Урфин пошел на задний двор и принялся кипятить в котле воду, чтобы окрасить соком из корней марены свой лучший костюм в красный цвет. Этим началась подготовка к его рискованной затее.